«О, господин Вышата!» — вскричала с живостью Надежда, схватив его за руку. «Будь милостив!» «Ага, голубушка, то-то же!» — прервал Вышата с довольным видом. «Да, будь моим благодетелем!» — продолжала Надежда. «Исполни свое обещание. Сошли меня куда хочешь. Заставь служить кому угодно. Я знаю разные рукоделья, я умею вышивать шелками и золотом». Я буду делать все, что мне прикажут. Стану работать с утра до вечера, прясть по ночам, сделаюсь рабою рабынь твоих. Только не показывай меня Владимиру. О, будь великодушен, не откажи мне в этом, и я вечно стану молить за тебя, Бога. В глазах надежды блистал необыкновенный огонь. Ее щеки пылали. Вышата посмотрел с удивлением на бедную девушку. Казалось, он не хотел верить словам ее, но, наконец, поневоле убежденный истинную, которая выражалась в ее умоляющих взорах, в ее трепещущем голосе, во всех чертах лица ее, он сказал про себя, продолжая смотреть на надежду. «Нет-нет, она не шутит. Что же это такое? Уж не бредит ли она?» «Буслаевна, уложи-ка ее спать, да напой чем-нибудь горяченьким». «Ну, добро-добро, моя лебедь белая, мы поговорим об этом после. Э, бедненькая, смотри, как у нее лицо-то разгорелось. Успокойся, отдохни, моя к а с а т о ч к а а то, пожалуй, чего доброго в самом деле захвораешь. Пойдем, тороп». Ключник вышел вместе с торопом из светлицы и, спускаясь по крутой лестнице, продолжал шептать про себя. «Да-да, она точно не в своем разуме». Дочь простого дровосека, бедная девка. Я же ей сказал, что может статься, она будет супругою Владимира, великого князя. Да другая бы на ее месте от радости земли под собой не почуяла. Когда они вышли на двор, то вышата, повернув направо, пошел прямо к одной большой избе, которая была построена в некотором отдалении от всех прочих зданий. «Послушай-ка, любезный!» Сказал он, обращаясь к торопу, который шел позади его. «Не припомнишь ли, какую песню ты пел в последний раз в р а г н е д и н о м тереме? Ну, знаешь, вот та, что мне так полюбилась». «Тебе, боярин? Постой, какая бешета? Да вот та самая, которую ты после этого пел у меня на дому». «А, да-да, вспомнил. Высота ли высота поднебесная?» И нет, торопушка, мне помнится, она начинается вот так. Уж как веет, веет ветерок, пробираясь по лесу. Ой-ой-ой, подумал тороп, худо дело. Прелюбезная песенка, продолжал вышата. Как бишь в ней, постой-ка. Тяжко-тяжко было молодцу, да товарищ выручил. Не помню только, называют ли в песне по имени этого товарища. Да вот погоди, ты опять мне ее споешь. А что, Торопушка, кажись, в этой же песне поется «И туда, где мы живем, нет проходу ни дороженьки, нет ни следа, ни тропиночки». «Да, боярин», — отвечал Тороп, оправясь от первого замешательства. «И покойный мой дедушка так певал эту песню». «Твой дедушка? Вот что! А я думал, что ты сам ее сложил». «Куда мне? Будет с меня и того, что чужие песни пою. Только воля твоя, боярин, я эту песню перед тобой никогда не певал». «И что ты, Торопушка? Да не сам ли ты сейчас сказывал Буслаевне?» «Ну да, боярин, чтоб как-нибудь от нее отвязаться. Пристала, как ножом к горлу, спой нам ту песенку, что хвалил ее милость господин Вышата. Спой да спой». «А голос-то такой мудреный». с раскатами да с вычурами. А у меня сегодня в горле словно клин стоит. Всю ночь не мог откашляться. Ну, брат Тароп, прервался на смешливую улыбку и вышата. Умен ты. Что и говорить, за словом в карман не полезешь и поговорок много знаешь. А знать одну позабыл. Какую, боярин? А вот какую. Как лисе не хитровать, а за п а д н и не миновать. «Ступай-ка, любезный, ступай, добро!» прибавил ключник, вталкивая торопа в растворенные двери избы, к которой они подошли.